Эрнст Теодор Мадейгофман, Щелкунчик и машины Король. Перевод Александра Соколовского. Целый день 24 декабря детям советника медицины Штальбаума было запрещено входить в гостиную, а также в соседнюю с ней комнату. С наступлением сумерек дети Мария и Фриц сидели в темном уголке детской и, по правде сказать, немного боялись окружавшей их темноты, так как в этот день в комнату не внесли лампы, как это и полагалось с Ритц под величайшим секретом рассказал своей маленькой семилетней сестре, что уже с самого утра слышал он запертых комнатных беготню, шум и тихие разговоры. Он видел также, как с наступлением сумерек туда потихоньку прокрался маленький закутанный человек с ящиком в руках. Но что он, впрочем, наверное, знает, что это был их крестный дроссельмейер. Услышав это, маленькая Мария радостно захлопала ручонками и воскликнула. «Ах, я думаю, что крестный подарит нам что-нибудь очень интересное». Друг дома советник Дроссельмейер был очень некрасив собой. Это был маленький сухощавый старичок с множеством морщин на лице. Вместо правого глаза был у него налеплен большой черный пластырь. Волос у крестного не было, и он носил маленький белый парик, удивительно хорошо сделанный. Но, несмотря на это, все очень любили крестного за то, что он был великий искусник и не только умел чинить часы, но даже сам их делал. Когда какие-нибудь из прекрасных часов в доме штальба ломались и не хотели идти, Крёстный приходил, снимал свой парик и жёлтый сюртук, надевал синий передник и начинал копаться в часах какими-то острыми палочками. Так, что маленькой Марии даже становилось их жалко. Но крёстный знал, что вреда он часам не причинит, а наоборот. И часы через некоторое время оживали и начинали опять весело ходить, бить и постукивать. Так, что все окружающие, глядя на них, только радовались. Крёстный каждый раз, когда приходил в гости, непременно приносил в кармане какой-нибудь подарок детям ту куколку, которая кланялась и мигала глазками, ту коробочку, из которой выскакивала птичка. Словом, что-нибудь в этом роде. Но к Рождеству приготовил он всегда какую-нибудь большую, особенно затейливую игрушку, над которой очень долго трудился так, что родители, показав ее детям, потом всегда бережно прятали ее в шкаф. «Ах, как бы узнать, что смастерит нам на этот раз крестный!» повторила маленькая Мари. Придц уверял, что крестный, наверное, подарит в этот раз большую крепость с прекрасными солдатами которые будут маршировать, обучаться, а потом придут неприятельские солдаты и захотят ее взять. Но солдаты в крепости станут храбро защищаться и начнут громко стрелять из пушек. «Нет-нет», — сказала Мари, — крестный обещал мне сделать большой сад с прудом, на котором будут плавать белые лебеди с золотыми ленточками на шейках и петь песенки. А потом придет к пруду маленькая девочка и станет кормить лебедей конфетами. «Лебеди не едят конфет», — перебил Фридс. «Да и как может крестный сделать целый сад?» Да и какой толк нам от его игрушек, если у нас их сейчас же отбирают? То ли дело игрушки, которые дарят папа и мама. Они остаются у нас, и мы можем делать с ними, что хотим. Тут дети начали рассуждать и придумывать, что вы могли подарить им сегодня. Мария говорила, что любимая ее кукла, мамзель Трутхен, стала с некоторого времени совсем неуклюжей, беспрестанно валится на пол так, что у нее теперь все лицо в противных отметинах. О чистоте ее платья нечего было и говорить. Как не выговаривала ей Мари, ничего не помогало. Зато Мари весело припомнила, что мама очень лукаво улыбнулась, когда Мари понравился маленький зонтик у ее подруги Гретхен. Прис жаловался, что в конюшне его не достает хорошей гнетой лошади. Да и вообще у него мало осталось кавалерии, что папе было очень хорошо известно. Дети отлично понимали, что родители в это время расставляли купленные для них игрушки – знали и то, что сам младенец Христос весело смотрел в эту минуту с облаков на их елку, и что нет праздника, который бы приносил детям столько радости, сколько Рождество. Тут вошла в комнату их старшая сестра Луиза и напомнила детям, которые все еще шушукались об ожидаемых подарках, что руку родителей, когда они что-нибудь им дарят, направляет сам Христос, и что он лучше знает, что может доставить им истинную радость и удовольствие. А потому умным детям не следует громко высказывать свои желания а напротив терпеливо дожидаться приготовленных подарков. Маленькая Мария призадумалась над словами сестры, а Фриц не мог все-таки удержаться, чтобы не пробормотать. А гнедовый рассака до да гусаров очень бы мне хотелось получить. Между тем совершенно стемнело. Мария и Фриц сидели, прижавшись друг к другу, и боялись вымолвить слово. Им казалось, что будто над ними веют тихие крылья, и издалека доносится прекрасная музыка. По стене скользнула яркая полоса света. Дети знали, что это младенец Христос отлетел на светлых облаках другим счастливым детям. Вдруг зазвенел серебряный колокольчик. «Динь-динь-динь!» Двери шумно распахнулись, и широкий поток света ворвался из гостиной в комнату, где были Мария и Фриц. Ахнув от восторга, остановились они на пороге. Но тут родители подхватили их за руки и повели вперед со словами. «Ну, детки, пойдемте смотреть, чем одарил вас младенец Христос».